Глава пятая. Во дворе кузницы стоял грохот. Здоровенный накачанный мужик с бородой, длинными светлыми волосами, перехваченными широкой кожаной лентой, в штанах и кожаном же фартуке, надетом на голое тело, без устали махал огромным молотом, выбивая искры из раскаленной, распластанной на наковальне заготовки. Один из его подручных раздувал мехи, Второй держал заготовку щипцами. Третий таскал воду, наполняя стоящую неподалеку здоровенную бадью. Еще двое махали молотками куда меньшего размера, в стороне, под навесом. Все подручные, как на подбор, были такими же светловолосыми, как и кузнец. Похоже, тут семейный подряд. Я не стал соваться к занятому здоровяку. К тому же, тот... увидев посетителя между ударами молота махнул головой в сторону двух подмастерьев кующих что то под навесом Кивнув, я прошел прямо к ним приветствую э как обратиться к молодым кузнецам я не знал поэтому просто замолчал они синхронно развернулись и я увидел что парни в таких же фартуках как и кузнец абсолютно одинаковые курносые близнецы с синими глазами и светлыми волосами С кучей шрамов, от ожогов на руках, отвлеклись от своих наковален, приветливо улыбнувшись. «Здравствуй, уважаемый! Я Сай, это Рик», — сказал один из них. «Что привело тебя в нашу кузню? Меня зовут Кайл. Ищу ножны для своего кинжала. Найдутся у вас такие?» Я вытянул в руке кринги, давая под мастерьем возможность разглядеть кинжал. Один из близнецов присвистнул. «Вот это работа! Загляденье! Гномья ковка!» Я не знал точно, но на всякий случай кивнул. «Гномья?» — возмущенно фыркнул Кринге. «Да эти коротышки при всем желании не смогли бы выковать такое произведение искусства, как я!» «А кто тебя создал?» — спросил я, надеясь все-таки выцепить из кинжала хоть крупицу информации. «Хорошая попытка, Кайл!» Но тебе пока незачем это знать. Давай, сосредоточься на том, зачем мы пришли. Не кинжал, а произведение искусства, словно повторив слова Кринге, сказал один из близнецов. Можно? Прости, мастер. Я убрал оружие временную петлю и покачал головой. Этот кинжал не любит чужие руки. Услышав это, парни посмотрели на меня с одобрением и уважением. будто их вопрос был каким-то тестом, и я ответил правильно. — Что ж, — снимая фартук, — сказал один из близнецов, — у нас найдется подходящая одежка для твоего приятеля. Идем. Мы вошли в здание кузни старца и сразу оказались в большой комнате. На стойках вдоль стен и расположенные по всему помещению красовались различные доспехи и оружие. Причем выбор и того, и другого был огромен. Кожаные, металлические и комбинированные доспехи, кольчужные накидки, сегментарная пластинчатая броня, глухие и открытые шлемы, перчатки для лучников — это только то, что сразу бросалось в глаза. Что касается оружия, то у меня натурально разбежались глаза, когда я увидел широкий выбор орудий смертоубийства. «Кинжалы, метательные ножи, короткие и длинные мечи, топоры, секиры, копья, глефы, даги, цепы...» «Серьезно!» — присвистнул я. «У нас единственная крупная кузня на весь округ!» — гордо заявил парень. «Лауэрстоун и все окрестные поселения закупаются и обслуживаются здесь. Работы, надо думать, у вас непочатый край!» «Так и есть. Отец, вон, настругал нас восьмерых, чтобы помогали», — усмехнулся мой собеседник. «И пять дочек, чтобы мужей приводили. Те тоже с нашим делом связаны». «Мудрый подход», — рассмеялся я. «Итак, нужны «Они самые. Ну, могу предложить три варианта за разную стоимость». Зайдя за стойку в дальнем конце помещения, парень покопался под ней и начал выкладывать найденные товары. Первый и самый простой, но и самый дешевый. Всего десять медяков. Я посмотрел на предложенный вариант и, честно говоря, сразу понял, что не хочу его покупать. Грязная, сморщившаяся кожа, потертый ремень, расслоившаяся кайма. «Носить оружие в таких ножнах может позволить себе нищий крестьянин, но никак не будущий великий маг, которым я намеревался стать. Только попробуй засунуть меня в эту дрянь, словно бы услышал мои мысли к ринге. Я тебе жизни не дам после этого. Честно говоря, думаю, для вашего кинжала такие ножны будут оскорблением», — улыбнулся парень и выложил на прилавок вторые. «Есть и такой вариант». Это изделие было куда приятнее глазу. Гладкая черненая кожа с выдубленной эмблемой кузнеца, двумя скрещенными молотами, отличные швы, широкий ремень с начищенными до блеска пряжками, металлические элементы на навершии ножен и устье. «В таких тебе точно будет приятно», — заметил я, внимательно изучая ножны, а вслух спросил, «Сколько?» «Четыре серебрушки». — Ничего себе! — присвистнул я. — Серьезные деньги. — Что поделать? — развел руками подмастерье. — Металлические элементы здесь из истерида, а он весьма недешев. — Что это за металл такой, интересно? И чем так ценится? Надо будет узнать. — Ну как тебе? — Вполне. Но давай глянем на последний вариант. — Слушай, уже эти стоят пятой части моих денег. «Имей, Со, смотри последнее!» Я лишь вздохнул. «И последнее?» Сын кузнеца молча выложил на стол ножны, и где-то полминуты я молча пялился на них. Это был шедевр. «Зачарованное дерево ракота», — пояснил парень. «Теплое в самый лютый мороз, прохладное на самой страшной жаре и прочнее любой стали». Окантовка из обработанного метеоритного железа. Два чистейших голубых сапфира вмонтированы у устья. Там же имеется секретная застежка с крохотным механизмом. Так что кинжал никогда не выпадет из ножен. На дереве выгравирована сцена королевской охоты на оленей. Ремень из мягчайшей телячьей кожи. И в комплекте второй такой же, плюс запасная фурнитура и комплект для полировки и чистки. Я хочу это. И сколько стоит это счастье? Два золотых. Я хочу это. Слишком дорого. Кто из местных способен такое купить для кинжала? Я хочу это. Может и никто, пожал плечами парень. Нам это продал драконий наездник. Несколько лет назад ему пришлось чинить полный комплект брони для себя и его питомца. Денег с собой не было, и он оставил ножный в залог. А потом мы узнали, что он сгинул в рифте вместе с драконом. Так что ножны остались нам и с тех пор пылятся на полке. Так что да, вы правы, их вряд ли кто-то купит. Но, как мне кажется, для вашего кинжала они были бы в самый раз. Хотите померить? Отказаться к ринге бы мне не позволил. Не удивился бы, если бы он ради этих ножен пересилил свой страх крови и зарезал. И меня, и подмастерье. Настолько мой новый друг хотел их получить, отказываясь даже говорить о чем-то другом. Я даже посмеялся про себя. Ну, точно девчонка перед новым платьем. Как ни странно, ножны подошли по размеру идеально. Кринги сел в них, как в влитой, а почти бесшумно щелкнувший механизм зафиксировал его внутри. «О, какие мягкие и чистые! Не то что ременная петля! И теперь не придется все время тереться от твое вонючее и потное бедро! Эй, сейчас договоришься? Ничего не знаю! Ты меня теперь отсюда не вытянешь, пока не купишь их. Хочешь проверить?» Ничего я проверять не хотел, поэтому заплатил обалдевшему от такой неслыханной удачи подмастерью оба золотых из своего кошелька, надел ножны и вышел из кузницы, матерясь про себя и расстраиваясь тому, что денег у меня теперь почти не осталось. Пара-тройка жалких медяков, а это было несерьезно. Зато Кринге был счастлив до одури и разве что песни не пел. «Ну что?» «Ты теперь доволен?» — ворчливо спросил я его, шагая по улице в сторону выхода из города. День клонился к вечеру, и мне стоило вернуться в поместье дяди, хотя бы чтобы поспать не на земле, а в постели. «Еще как, приятель!» — отозвался кинжал. «Еще как!» «И как честное бо... хм... как честное создание, готов выполнить свою часть сделки!» Я расскажу, где можно отыскать магический фолиант для твоего развития. Именно для моего, для магии крови, — обрадовался я. — Точно! И где же? — У тех самых разбойничков, которые на тебя наехали. Я помолчал, обдумывая услышанное. — И откуда ты это узнал? — Ну, — он усмехнулся, — у меня хоть и нет глаз в человеческом понимании, но видеть-то я способен. «Да еще получше тебя!» «Ближе к сути!» «Да была она у тех придурков, которые наехали на тебя у реки!» «Фыркнул Кринге. Лежала в сумке атамана, даже торчала наполовину. Если б ты знал, на что смотреть, сам бы увидел. Ты шутишь, да? Скажи, что шутишь!» «Ничуть!» «Ну, блеск!» — разозлился я. «И на нахрена мне эта информация?» «Думаешь, они мне отдадут редкую магическую книгу, если попрошу, или даже если верну им навешенный на меня долг? Блин, ну вот какого хрена я потратил последние деньги на такую бессмысленную информацию? Ты потратил деньги на мое расположение, доказал, что с тобой можно сотрудничать. И вообще, это не вся информация, которой я могу поделиться. Да ну!» — Скажи еще, что солнце встает на востоке, а то я о таком и не знал. — Не горячись, Кайл, — довольным голосом произнес Кринге. — Давай пораскинем мозгами. Тебе не нужно просить этих супчиков отдать тебе книгу. Можно попробовать добыть ее иным способом. — Ага, точно. Только вот я не знаю, где логово этих бандитов. — И... погоди-ка. О-о-о, чувствую, как твои мозги шевелятся. — А ведь ты прав, — пробормотал я. — Чтобы достать магическую книгу, нужно всего лишь узнать, где обитают разбойники. А как это сделать? — Правильно, проследить за одним из них. Я знаю, что тот лишайный усач будет ждать меня с деньгами в жареном гусе. Значит, мне нужно лишь прийти к нему с нужной суммой или даже половиной, а потом проследить. — План не без изъянов, конечно, и довольно опасный. Но в целом направление мыслей мне нравится. Авантюра в духе интересного романа. Я и сам хотел предложить тебе что-то подобное. Опасно? Это да. Раздумывая над планом, я возбуждался предстоящими событиями все сильнее и сильнее. Ха, разбойники! Подумаешь, я тут слышал о каких-то загадочных рифтах. Астрали, других мирах, наездниках на драконах. Невероятно сильной магии. Какие к демонам разбойники? Полтора десятка человек, грабящих торговцев. Да неужели я человек из другого мира, который знает куда больше их, который способен быстро и нестандартно мыслить? Неужели я не придумаю, как с ними разделаться? Нескольких деревенщин с ржавыми саблями. Серьезно? Да, у меня в голове уже забрежила идея. Когда узнаю, где их логово, можно будет заложить этих козлов. Пусть магистрат с ними разбирается. А магический фолиант можно будет отыскать после того, как разбойников перебьют. Сделаю грязную работу чужими руками. Конечно, надо будет как-то незаметно проследить за этим типом. Может, все и не получится сделать. Может, книгу я и не смогу достать. Но хотя бы попытаться стоит». Если узнаю, где находится лагерь разбойников и смогу заложить его магистрату, то как минимум скину их с хвоста. Смогу не платить им весь долг. Уже станет легче. Верно. Остается главный вопрос. Где взять денег, чтобы прийти с ними в жареного гуся? Единственные золотые я потратил на твои новенькие ножны. Да вон, хотя бы у своего кузена попроси. Хе-хе-хе. Кринги издевательски рассмеялся, и я сначала не понял, что он имеет в виду, но, посмотрев по сторонам, неожиданно увидел в толпе на рыночной площади Райнхарда. «Дорогой кузен, чью неприятную рожу я узнал сразу, явно куда-то торопился. Может, меня ищет? Да нет, не похоже. Слишком много на его поросячьем лице радости. И предвкушение? Проследишь?» Конечно, я не рассчитывал, что двоюродный братец одолжит мне пару сотен золотых. Да я и не верил ни на йоту, что у него найдется такая сумма. Но хоть что-то с него выбить будет можно. В этом я не сомневался. К тому же он тут один, без истеричной мамочки, готовой броситься на защиту ненаглядного сыночка. Момент на редкость подходящий. Чтобы наказать уродца за его утренний перформанс, вранье... «И высокомерие. Чувствую, как у тебя внутри все зудит. Что, хочется начистить кузену рожу?» — поинтересовался Кринге. «Не без этого. Позволь дать тебе совет. Не торопись. Почему? Можешь считать это предчувствием. Может, он встречается с дружками, а ты полезешь в драку. Хочется огрести от толпы? Да стражи, только дай волю. «Поймают дебаширов и пересчитают своими дубинками ребра. Оно тебе надо». «Логично». Прислушавшись к совету кинжала, я не стал пороть горячку и просто последовал за Райнхардом. Мне не составило труда сесть ему на хвост. Город потихоньку окутывали мягкие сумерки, и на улицах появились работающие или скрывающиеся от жары в течение дня люди. Их оказалось куда больше, чем я предполагал. Всюду слышался гомон, ругань и смех, где-то играла музыка. В окнах зажигался свет. Фонарщики подпаливали масляные лампы на центральных улицах. Из многих домов доносились приятные запахи. Горожане готовили ужин. Кузен какое-то время шел по главной восточной улице, а затем свернул в один из многочисленных проулков. Я следовал за ним и старался не отставать. «Было слегка не по себе. Раньше слежка я не занимался и опасался, что братец меня заметит. Однако тот оказался полным простофилий и просто перся куда-то, только ему ведомо куда. Впрочем, недолго, пройдя по переплетению узких улочек квартала обветшалых деревянных двухэтажных домов, он остановился в глухом дворе у заваленного мусором колодца». Кроме пары завешенных ставнями окон на первом этаже самого большого и самого обветшалого здания, свет не горел ни в одном из тех домов, что выходили во двор. Да и людей последние минут пять нам не встретилось. Глухое местечко, заметил я, мысленно обращаясь к ринге. Честно признаться, просто хотел разрядить сковывающее меня напряжение. Трущобы, как трущобы! — откликнулся тот. — Интересно, что тут забыл твой кузен? Долго гадать не пришлось. Дверь дома, в котором горел свет, открылась. Без скрипа, чему я сильно удивился. И на пороге появилась высокая фигура, закутанная в плащ. В сгущающихся сумерках она подошла к Райнхарду, и я успел заметить, как блеснули золотые монеты, которые кузен передал незнакомцу в плаще. Тот убрал их в кошель, что-то негромко сказал толстяку и поманил его за собой, к дому, из которого только что вышел. Через несколько секунд дверь за ними захлопнулась. «Бордель тут, что ли?» — предположил я. «Страшно представить, какие в нем сотрудницы, если работают в такой дыре!» — мигом откликнулся Кринге. «Вот помню, был я как-то на... так...» «Нет, об этом лучше в следующий раз. Что думаешь делать?» Я пожал плечами и осторожно двинулся вперед. Было жутко интересно узнать, чем тут занимается кузен. В голове мелькали разные догадки. От подпольного казино до наркопритона. И, честно говоря, я бы не удивился ни одному из этих вариантов. Приблизившись к дому, я осторожно обследовал окна. Но в щели ставен, из-за которых лился мягкий свет, было совершенно невозможно что-нибудь разглядеть. Дверь тоже оказалась заперта изнутри на засов, так что у меня не получилось приоткрыть ее и заглянуть внутрь. «Дерьмо демонов!» — выругался я сквозь зубы. «Что-то я не слышал такого ругательства в твоем мире. Придумываю на ходу. В каждой уважающей себя истории должны быть фирменные ругательства». «Не думаю, что дерьмодемон» — звучит круто. «Ну тогда подкинь идей. Тебе бы лишь критиковать». Мысленно переругиваясь в скринге, я обходил дом по периметру, не теряя надежды узнать, что же там творится. С торца валялась куча строительного мусора, и я едва не развалил ее, споткнувшись о какую-то доску. Тихо выругавшись, перелез через заросший высокой травой забор — и оказался на крохотном заднем дворе. Бинго! Тут еще пара окон. На втором из них ставни располагались не внутри, а снаружи, и одна из них чуть болталась. То, что нужно. Забравшись на завалинку, я осторожно отодвинул кусок ставни, не сильно, сантиметров на пять, и заглянул внутрь загадочного дома. И, едва не выругался, В большом и практически пустом помещении лежали три тела. Двоих я не мог толком разглядеть, а вот третьим явно был мой кузен. Он лежал на каком-то тюфяке, набитом соломой. На его лицо с замершим выражением блаженства падал неровный свет трепещущих свечей. А над ним замер мужчина в плаще, тот самый, с которым они пару минут назад встретились во дворе. Я смотрел сбоку и видел, как незнакомец с аристократичным лицом широко открыл рот и вонзил длинные клыки в запястье Райнхарда. По руке двоюродного брата стекала тонкая струйка крови, и приглядевшись, я заметил точно такие же укусы на руках двух других людей, лежащих без движения. «Твою мать!» протянул Кринге. Кайл, вали отсюда скорее. Это вампир. Такое приключение нам не по зубам. В прошлый мой визит... Он не закончил фразу. Бледный мужчина оторвался от запястья кузена и резко обернулся в мою сторону. Его взгляд, налитый кровью, встретился с моим. Мужчина зарычал. С его губ упала пара капель крови.